Глава одиннадцатая Суровый взгляд ребенка изучал человека, отнявшего у него внимание матери. «Мама, кто это?» Лера молчала, испуганно переводя взгляд от сына к Косте. «Лера, ответь, пожалуйста, я тоже хочу знать ответ». «Сашенька, милый, это... Может, сейчас не время для таких новостей?» Жалобно посмотрела она на мужчину. «О, нет, сейчас самое время!» — вмешался Михаил Львович. «Потому как я сильно сомневаюсь, что вы все вместе выйдете отсюда живыми». «Лера!» — умоляюще проговорил Константин, и она, конечно, не могла ему отказать. «Сашенька, это твой папа. А почему он никогда не приходил к нам? Он нас не любит!» «Любит!» — решительно проговорил Костя, а женщина виновато опустила глаза. «Любит, сынок, но боюсь, вам с мамой придется уйти без меня». «Ты не хочешь уйти с нами? Почему?» «Хочу, малыш, хочу, просто не могу!» «Костя!» — всхлипнула Лера. «Неужели нет выхода? Я не могу снова тебя потерять, только не теперь!» Ее губы дрожали, слезы обильно катились из глаз. «Прошу вас», — взмолилась Лера, глядя на герцога. «Отпустите нас. Хотите меня? Я согласна. Пожалуйста». «Ишь ты! Согласна она! А как когда Витя, мой товарищ, хотел тебя заортачить, а он, дурак, не знал, что обхаживает простую шлюху? Да, ты послужишь нам. У меня друзей не меньше, чем у твоего папашки, и все любят таких, как ты». «Этого не будет!» — рявкнул Константин. «Она уйдет отсюда с сыном, и ты никогда к ней не притронешься! Когда я буду уверен в этом, можешь меня убить!» «Костенька, любимый, не надо!» Лера вцепилась в рукав мужчины. «Я не выдержу снова, еще раз. Умоляю, позволь мне остаться. У тебя есть сын, ты станешь прекрасным отцом, вы подружитесь!» «А кто вам сказал, что у вас есть выбор?» усмехнулся герцог. «Думаю, убейте меня!» От неожиданно громкого детского глазка все умолкли и удивленно возрились на мальчика, решительно нахмурившего брови. «Мама тебя любит и хочет, чтобы ты ушел с ней, а ты хочешь, чтобы ушла она. Если хотите, вы можете уйти вместе, а я останусь, раз кто-то должен». Костя гордо усмехнулся и глянул на женщину. «Он точно мой? Слишком уж умный и смелый». «Сам говоришь же, ясно, что твой». «А что, меня такой вариант устраивает?» Нет. Нет. В один голос заорали оба родителя. «Я...» yeah. — Костя поморщился от нового приступа головной боли. «Думаю». «Здесь думаю только я!» — зло выкрикнул Михаил. «Заберите пацана, а девку ко мне!» «Нет!» — застонала женщина, цепляясь за ребенка. «Ах ты шлюха!» Герцог жадно запустил руку Лере под рубашку и больно сдавил грудь. «Будешь облажать меня прямо на глазах своего...» Не имея сил смотреть на все происходящее, Костя вскочил и резким пинком отшвырнул стоящего в дверях охранника, одновременно с этим захлопывая дверь. Двигаясь быстро, как змея, тесак опрокинул перед дверью огромный металлический шкаф, отрезая подкрепление снаружи. Внутри осталось лишь два охранника и сам Герцен. Первого Костя уложил сильным ударом ребра ладони по глотке. Охранник, вытаращив глаза и издавая жуткие булькающие звуки, осел на землю, царапая шею в безуспешной попытке вздохнуть. Второй успел вытащить пистолет, но воспользоваться им не успел. Тесак выбил оружие из рук противника и с такой силой ударил того в солнышко прикладом, что разом вышиб из парня дух. Герцог испуганно прижался спиной к стене, заслонившись от разъяренного Константина Лерой, прижимая нож к ее позвоночнику. «Тебе придется отступить, мой мальчик, если хочешь видеть свою сучку живой!» «Только тронь ее, старый ублюдок, и поверь! Ты будешь так долго и мучительно умирать, что сам дьявол придет в замешательство! Чем же тебя еще удивить?» «О, Костик, Костик...» Ты всегда любил произносить громкие слова и воодушевляющие речи. Мы зашли в тупик. Что же нам делать? Ты не можешь убить меня так, чтобы я не успел убить ее, а я не могу убить ее и остаться при этом в живых. Что же нам делать?» Снаружи раздались выстрелы. Герцен вздрогнул, а Костя усмехнулся. «Твоя беда, что ты никогда не доверял технике и не пытался использовать ее себе во благо». «Да, ты связал мне руки, и я не мог никуда позвонить. Но мой GPS все это время отлично работал, и моим парням не составило особого труда найти меня по нему». «Ах ты вероломный ублюдок!» — сжал челюсть Михаил. «Да я...» Костя так и не успел узнать, что же хотел Герцен. Выстрел раздался так близко и внезапно, что Костя не успел среагировать, лишь ошарашенно оглядываясь по сторонам в поисках потенциального врага. Вместо врага он обнаружил мальчика, опустившего пистолет в пол. Ребенок незамеченным подобрался почти вплотную к маминому обидчику и выстрелил, чудом попав в легкое. Старик булькал на полу, изо рта, при каждой попытке сделать вдох, из него вырывался кашель вместе с потоком ярко-красной пенистой крови. Лера метнулась к ребенку, вырвала оружие, отшвырнула его подальше и крепко обняла сына. «Мамочка, это был плохой дядя, он хотел забрать тебя». «Да-да, милый, ты спас меня, радость моя!» «Лера, нам надо!» Комнату сотрясла взрывная волна. Входную дверь сильно покорежила, но она осталась на своем месте. «Вот что значит советское производство! Сделано на совесть!» Проговорил Костя, стряхивая с волос цементную пыль. «С вами все в порядке?» Женщина кивнула. «И что теперь?» «Мои люди уже здесь, но успеют ли до нас добраться, не знаю. Все зависит от того, что предпримут герцоговые шавки». «Но он же мертв. Может, тебе удастся?» Глаза девушки расширились от ужаса. Через щель, образованную взрывом, в комнату влетела граната и упала почти у самых ее ног. Не теряя драгоценные секунды, Константин схватил еще вздрагивающее тело Герцена, накрыл им снаряд и сам лег сверху. Тут же прогремел взрыв, а в коридоре прямо у самой двери раздались выстрелы. Лера рванула к Косте и перевернула его на спину. Грудь была сильно обожжена, дыхание слабое и прерывистое. Он смотрел на женщину со слабой улыбкой. «Вы целы, да? Ты мой сын!» «Да-да, мы живы!» — пробормотала она, давясь слезами. «Почему?» Было видно, что мужчине с каждым разом все труднее дышать, губы окрасились красным. «Почему ты сбежала? Почему не сказала, что беременна?» Я думала, что мы не нужны тебе, боялась, что ты заставишь меня сделать аборт. Я всегда любила тебя больше жизни и хотела, чтобы после тебя в этом мире остался кто-то столь же совершенный, как и ты. Ты всегда был для меня недосягаемым идеалом. Как я могла надеяться, что имею право на твою симпатию?» Глупенькая. С огромным трудом Костя поднял руку и прижал ладонь к ее щеке. «Ты единственная, кто когда-либо был мне нужен. Я любил тебя так сильно, что хотел отказаться от тебя ради твоей же безопасности». — Я с радостью отдал бы всю свою кровь за одну твою улыбку. — Ты подарил мне их тысячи. Твой сын сделал меня по-настоящему счастливой. — Хорошо. Мужчина улыбнулся, и Лера впервые видела такую его улыбку, нежную и счастливую. Когда он закрыл глаза, Лера пришла в ужас. Она трясла его, умоляла не бросать ее. — Костя, любимый, прошу тебя, останься со мной. Прости меня, что усомнилась в тебе, что бросила тебя. Не смей мне так за это мстить. Когда люди тесака прорвались внутрь, Дыхание Кости было совсем слабое, а сердцебиение прерывистое и тихое. Мужчины, не задавая никаких вопросов, подхватили босса и унесли в машину. Лера, не отставая, шла за ними, крепко сжимая руку сына. Мужчины с любопытством поглядывали на ребенка, но расспрашивать и разглядывать его как следует не было времени. В больнице Константина сразу отправили на операционный стол. Лучший хирург города уже ждал их. Женщина тихо плакала в углу, а Саша обнимал ее и гладил по голове. Когда врач вышел, он осмотрел присутствующих, остановив взгляд на Валерии, спросил. «Я полагаю, что Лера – это вы?» «Да», – кивнула она с надеждой в голосе. «Он хочет видеть вас и сына». При этих словах люди тесака переглянулись, но не сказать, что слишком удивились. Осмотрев остальных, врач добавил. Перед визитом жены он хотел еще переговорить с Никитой, остальные, возможно, позже, если... Лера схватила сына и прижала к себе, в ужасе ожидая своей очереди увидеть Константина. Костин помощник был внутри не более пяти минут, показавшихся Лере часами. Как только Никита вышел, женщина немедленно вошла в палату. Костина тело было все перебинтовано, на мониторе велась кардиограмма, но даже Лера, ничего в этом не понимая, чувствовала, что она неправильная. «Костенька, милый ты!» Женщина не знала, что сказать, они просто смотрели друг на друга. Мальчик подошел к постели отца и взял крепкую широкую мозолистую ладонь в свою маленькую нежную ручку. Женщина видела, как Костя сморгнул слезы, глядя на сына. «Береги ее, она заслуживает всего на свете, люби ее так сильно, как я не сумел». «Я буду, обещаю». Торжественно кивнул ребенок, гордая улыбка отца застыла на его губах. Кардиограмма пискнула и вытянулась в безжалостную прямую линию. Лера взвыла, как раненый зверь, бросилась на грудь любимому, крича и рыдая. А рядом стоял сын, суровый и спокойный. Положив руку матери на спину, он был намерен до конца выполнять обещание, данное отцу.